Глава 20. К обеду вернулся Шуань, посланный следить за Уильямом. Он молча прошел к столу и стал есть. Кварт ему не мешал. После обеда, поднявшись в номер, Свирт уселся на стул и уставился на желтолице, невозмутимое лицо Шуаня, ожидая доклада. «На вашего человека, Мурада, напали двое». Один мужчина, житель княжеств Брахмы, и девушка под заклятием невидимости. Местный держался достойно, не предал и ловко атаковал южанина, затем ранил девушку. Ему не хватило сил задержать их. Он скрылся, когда они начали атаковать магией. Затем мужчина влил в рот девушки эликсир и повел ее, держа под руку к старому кладбищу что располагается в заброшенных каменных катакомбах. Они заплатили смотрителю и больше оттуда не выходили. Я прождал до обеда и вернулся. Это все. «Хм... Хорошо. Отдыхай. Подождем местного сыщика и решим, что делать», — удовлетворенно произнес Кварт. Он уже понял, что южанин с бородой — это тот самый человек, что появлялся в обществе Кертинга, в столице. Значит, он на правильном пути, и этот южанин ему нужен. Но тут главное не спугнуть этих двоих. Хотя, судя по их действиям, парочка дерзкая и очень способная. Не боится крови и хладнокровно убирает свидетелей. Могут быстро анализировать обстановку, принимая решения и воплощать их. «Нет». «Эти так просто не отступят», — утвердился в своих мыслях Кварт. Уильям знал, где можно отыскать следы Малого и Южан. Все беспризорники отирались на рынке, а они могли знать или видеть карманника из банды хромого тролла. Поэтому он отправился на рыночную площадь. Там, среди мелких воришек и нищих, он надеялся найти нужную информацию. «Южане — люди приметные». И глазастые завсегдаты, оттирающиеся на рынке, могли дать ему наводку. Уильям часто использовал информаторов и помогал им, отмазывая от стражи. Его знали и ему доверяли. Пройдя мимо деревянных лотков торговцев всякой с кабиной мелочью, Уильям вышел на многолюдную площадь. Вставали покупатели, зазывно кричали продавцы, расхваливая свой товар. Слонялись праздничные люди, вышедшие посмотреть товар и показать себя. Приставали к прохожим, мальчишки желая заработать, медяк другой, а то и при случае украсть. Оглядевшись, он увидел чумазого мальчугана, ковыряющегося в носу, и свистнул. Малец тут же отреагировал на свист, повернулся к Уильяму и улыбнулся. Тот поманил его пальцем. Мальчик тут же подбежал. Уильям достал пять медных драхм, неслыханное богатство для поберушки, и сказал. «Разиня» — это была кличка мальчугана. Тот вечно глазел по сторонам, разинув рот. «Мне нужно знать про двоих людей. Парень и девушка. Южане. Возьми монетку и поспрашивай у своих, видел кто или нет». «Ха, «А что спрашивать?» — радостно отозвался мальчик. «Тут Малой ошивается. Он рассказывал о том, как попался этой девчонке с юга. Он их выследил». «А ты знаешь, где Малой?» — скрывая радость, равнодушным тоном спросил Уильям. «Конечно, пошли, я покажу, где он прячется». Уильям внутренне обрадовался. Удача вновь была на его стороне. Он пошел следом за Розиней, и вскоре они вошли в один из кабаков, расположенном на рынке. Старый, убогий, с почерневшей крышей из дранки, стоявший на отшибе. разиня ловко проскользнул между столами и пьющими мужчинами и женщинами. Прошел мимо равнодушно посмотревшего на них буфетчика в коридор перед подсобкой и показал на люк, ведущий вниз, в канализацию. «Там малой прячется!» «Ну, все, я пошел». Уильям ухватил его за ухо и Разине заорал. «Ой, больно!» «Отведешь меня прямо к малому», — грозно проговорил сыщик. «Потом отпущу». «Ладно, ладно, отпусти, все покажу». Разине перестал орать, поднял люк и стал спускаться по лестнице. Уильям снял лампу со стены, зажег ее и пошел следом. Городская канализация выходила в реку, которая опоясывала город. Идти можно было, пригнувшись. Жутко воняло. Но оба, привыкшие к такому и не избалованные, шли, не обращая внимания на вонь. Вскоре они вышли еще к одной лестнице и услышали крик. — Разиня! Это ты? — Я! — крикнул мальчуган и посмотрел на Уильяма. Тот подтолкнул его вперед, и они пошли дальше. «Пожрать принес?» К ним выскочил воришка и, увидев за мальчуганом хитреца, остолбенел. «Ты? Ты зачем его привел?» Зло глянув на мальчишку, закричал он и насупился. «Чего тебе надо?» — сухо спросил он у Ильяма. Уильям, не обескураженный таким приемом, улыбнулся. «Тебя искал, малой. Ты ушел. Не попрощался?» «Не попрощался?» — задохнулся от возмущения Малой. «Да ты знаешь, кто в твой дом пришел и залез в квартиру?» «Догадываюсь. На меня они тоже напали. Еле вырвался. Молодец, что ты жив. Как спасся?» «Хм, «Спасся!» — неохотно ответил Малой и сел на ступеньку лестницы. Провисел он под окном, пока они не ушли. «Слышу, кто-то у двери топчется. Думал, ты. Потом отмычками работать стали, и я вылез в окно, а там высоко. Повис и висел, руки чуть не оторвал. Потом еле забрался обратно, еле створку открыл. Если бы кружку не подставил под раму, не открыл бы». Зная натуру воров и поберушек, Уильям достал руколь. «Заработать хочешь?» — спросил он. Мальчик уставился на монету как на чудо, сглотнул и медленно проговорил. «Два, Рукля!» «Будет два», — согласился Уильям. «Если скажешь, где прячутся эти двое?» «Они в катакомбах. Дурни, полезли к мертвецам!» «Держи!» Уильям кинул малому две монеты. Тот ловко подхватил их на лету. «Самому соваться в старое кладбище не с руки», — подумал Уильям. «Надо рассказать все столичному господину, и пусть он сам туда лезет. Ему платят за поиски, а не за то, чтобы он, Уильям, ловил этих убийц». «Если хочешь получить золотой, пошли со мной, и все расскажешь одному господину, что их ищет». «А нет, то я твой золотой заберу себе», — равнодушно ответил Уильям. У маленького вора от возмущения, что его надурили и дали всего два рукля за информацию, которая стоит целый золотой, раздулись ностри. «Ты!» — задыхаясь от возмущения, проговорил он. «Ты? Ты знаешь, кто?» «А ты что убегаешь?» — невозмутимо ответил сыщик. «Я что, должен тебя искать?» «Пошли, сам расскажешь господину и получишь свой золотой». «Я что, тебя обманывал?» Мальчик задумался. Нет, он не помнил, чтобы хитрец кого-то обманул. Был он, как говорили воры, мутный, но слово свое держал. Если сказал, что он получит золотой, то значит так и будет. Страх с жадностью боролись у него внутри. «А что я теряю?» — наконец решил воришка. «Эти двое не могут быть одновременно повсюду, и не нападут они днем, а ночью пусть ищут в канализации!» «Пошли!» — решительно заявил он и поднялся со ступенек. Они вышли за пределы рынка, Уильям не знал всех ответвлений канализации, так как их знал маленький Пройдоха, живущий в ней зимой с наступлением холодов. Они пришли на постоялый двор. И Уильям сказал хозяину, чтобы тот сообщил о нем столичному господину. Через минуту-другую Митрофан вернулся. «Поднимайтесь к нему», — сообщил он и ушел за свою стойку. «Значит, ты видел, как они ушли к катакомбам?» — задумчиво переспросил кварцвирт мальчика. И не побоялся проследить за ними. «Молодец! А сам ты в катакомбах бывал?» — Был. Только там делать нечего. Смотритель гоняет, и иногда мертвяки поднимаются. — Поднимаются, говоришь? Сам видел или от других слышал? — Нет, сам не видел. Что я, дурной, что ли? Ребята рассказывали. — А, они, значит, видели. — Значит, видели, — ответил малой. — Я все сказал. Давай, дядька, золотой, как обещал. Сверд улыбнулся. «Не вопрос. Раз обещал, значит, дам. Держи». Он достал из кармана Камзола монету и протянул ее малому. Тот быстро выхватил, попробовал на зуб и довольно ощерился щербатым ртом. «Ну, иди». Кварт отпустил мальчика. Тот живо встал и, пятясь, не веря своему счастью, вышел. Шуань с невозмутимым лицом открыл перед ним дверь, потом закрыл. Второй Шуань по приказу свирта дежурил у катакомб. «Уильям, вы знаете катакомбы?» Проследив взглядом, как закрылась дверь за мальчуганом, спросил свирт сыщика. Уильям посмотрел долгим взглядом и неохотно ответил. «Знаю». «Не хотите туда со мной идти?» Понял его затруднение свирт. — Если честно, не хочу. Эти двое швыряются магией. — Спасибо за честность, — мягко улыбнулся Кварт. — Но сражаться нам не придется. Всю работу сделают мои люди. Вам нужно будет только показать, где они могут находиться. Кроме того, с вами буду я и дам вам амулет защиты. Щит второго уровня. Что скажете? Уильям раздумывая молчал. Чтобы подтолкнуть сыщика к нужному ему решению, и чтобы тот перестал сомневаться, свирт зашел с другого бока. «Кроме того, дам еще десять золотых». Услышав про деньги, за недолгую, хоть и опасную работу Уильям согласился. «Хорошо, ваша милость, я покажу вам кладбище в бывших каменоломнях». Они поговорили еще с полчаса и договорились встретиться перед закатом у входа в старое кладбище. Кварт не хотел идти днем. Он хотел дождаться ночи и, когда преступники уснут, попробовать их захватить. План был так себе, сырой и имел лишь общие черты. Но привлекать силы местной жандармерии он не хотел. Тогда уж точно он не взял бы этих двоих живыми. А мертвые они ему были не нужны. Он даже был готов выпустить их из города и быть сам в качестве живца, лишь бы поймать этих двоих и узнать имя заказчика убийств. Он впервые за время своего расследования подобрался так близко к разгадке. Весь день он готовился. Достал свой полевой костюм, два кинжала, три метательных ножа, запасся амулетами защиты и отвода глаз». Положил в поясную сумку алхимическую бомбу, вызывающую при взрыве удушье, тошноту и рвоту. С темнотой он стоял у ограды, закрывающей вход в пещеру, и ждал сыщика. Уильям не обманул. Он прибыл вовремя. Одет был сыщик в кожаную куртку и такие же кожаные потертые штаны, на ногах высокие сапоги на мягкой подошве. На поясе висел короткий меч. Свирт оглядел наряд сыщика и остался доволен. Парень знал, что делает. «Выпейте это зелье, Уильям!» Свирт протянул флакончик сыщику. «Оно поможет вам лучше видеть в темноте!» Уильям с сомнением выпил. Зелье было приятное на вкус, немного сладковатое. «Ведите нас, Уильям!» — произнес свирт после того, как убедился, что тот выпил зелье и показал рукой на железную кованную калитку. Они вошли. Первым шел Уильям и показывал дорогу. В темноте он выделялся серым пятном. За ним шел шуань, потом кварт и замыкал процессию еще один шуань. Тот, что сторожил южан. Они прошли мимо домика-смотрителя, в окне которого за задернутыми занавесками горел неяркий свет, и дошли до входа в пещеру, закрытого решеткой. Уильям осмотрел замок и под одобрительным взглядом свирта достал маленький флакончик, капнул масло на замок, потом на петли, подождал и быстро вскрыл решетку. Дверь в ней открылась без шума, и все четверо быстро проникли вовнутрь. Сверд остановился и закрыл за собой замок, отрезая за собой путь обратно. «Теперь выйти отсюда было непросто», — объяснились, не сговариваясь знаками. Уильям понял, что господин из столицы весьма непрост, и что он пойдет до конца. Его уверенность передалась сыщику. Он махнул рукой и пошел дальше. Четверо мужчин осторожно двигались вдоль тоннеля, пока не оказались перед большой пещерой. Свирт поднял руку и, обернувшийся Уильям, остановился. Свирт рукой отдал приказ Шуаню идти вперед, и тот, пригнувшись невидимой тенью, скользнул в пещеру. Свирт достал амулет щита и показал знаком Уильяму сделать то же самое. Вскоре вернулся Шуань и отрицательно покачал головой. Потом показал три пальца и одним указательным ткнул в три разные стороны. Свирт выжидательно поглядел на сыщика. Тот подумал и показал налево. Хотел двинуться вперед, но Свирт предостерегающе поднял указательный палец. Уильям остановился и кивком головы вверх спросил, в чем дело. Свирт указал на одного из шуаней и тот пошел первым. Подождав с полминуты, Свирт махнул рукой и в пещеру пошел второй шуань. Следом двинулись он и Уильям. Уильям был рад такому повороту событий. Пусть эти узкоглазые помощники его милости рискуют собой. Они прошли пещеру в вырубленных нишах, в которой, как соты, находилось множество гробов. Глаза, привыкшие к тусклому свету магических фонарей, уже освоились и сносно видели то, что из себя представляла пещера. Еще помогало зелье, данное свиртом. Пещера была огромной и высокой. Здесь, по мнению свирта, можно было разместить дворец Ландстарха. Пройдя ее, они стали углубляться вниз. Шли молча настороженно, ощупывая всеми обостренными чувствами окружающее пространство. Перед следующей пещерой остановились. Шуаня не было. Вернулся он минут через семь-восемь и отрицательно покачал головой, скрестив руки перед грудью, показывая, что дальше хода нет. Уильям пожал плечами и показал направо. Узкоглазый худощавый Шуань понял без слов и исчез за их спинами. Все стали возвращаться, дошли до первой пещеры и вошли в следующий коридор, который находился правее. Прошли они недалеко. В глубине раздался приглушенный девичий крик. «Ибрагим! Здесь чужие!» Уильям от неожиданности вздрогнул. Свирт, поняв, что застать бандитов врасплох не получилось, поморщился и успокаивающе положил руку ему на плечо. Второй шуань скользнул вперед, и сразу коридор осветила яркая вспышка. Гудящая волна огня пронеслась по нему в сторону стоявших у и Свирта. Оба мгновенно активизировали щиты. Огонь обогнул их и умчался дальше. Свирт сильно удивился. Южане использовали могущественное заклинание «стена огня». Его в амулет не запихнешь, значит, среди них колдун. Это усложняло дело. Но он не привык отступать и показал Уильяму знаком разойтись вдоль стен и сам спрятался за выступом. Уильям последовал его примеру. Внутри пещеры разгоралась схватка. Видимо, шуани смогли подобраться ближе и применять массированную убойную магию, как в первый раз враги уже не могли. Звуки схватки отдалялись, и свирт, сорвавшись с места, рванул вперед. Следом, немного замешкавшись, побежал Уильям. Они вбежали в пещеру и неожиданно столкнулись с стоявшим мертвецом. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Из гробов вылезали еще несколько мумий. Свирт с разбега ударил мертвеца ногой и выпустил по нему огненную стрелу. Узкое пламя пробило грудь поднятому мертвецу, и он, вспыхнув, упал, продолжая дергаться и возиться на полу пещеры. Свирт расстрелял еще троих и остановился, озираясь. Отовсюду лезли, вылезая из гробов, мертвецы. «Один, три, восемь!» — стал считать Свирт. «Все!» — сказал он. «Больше колдун поднять не мог». Он, не обращая на них внимания, пригнувшись, поспешил на шум схватки. «Пока мертвецы придут в себя, пока они почувствуют живых, пройдет немало времени, а Шуаням нужна помощь». Он увидел на полу распростертого помощника с раной на животе и почти отрубленной рукой. Он спасся от огня, но не смог справиться со сталью. «Здесь колдун и мастер меча», — понял свирт. «Вот почему они так уверенно вели себя». Свирт нагнулся над Шуанем, тот был еще жив. Он быстро достал флакон исцеляющего зелья и вылил один на рану, другой влил в рот раненому. Потом еще один. Оставив его, поспешил дальше. Уильям мгновенно вспотел. На несколько мгновений его охватила оторопь. Но он справился с замешательством, а затем с ужасом тоже понял, что из себя представляет эта парочка. Колдун И мечник — это смерть для них четверых. Вставший от раненого, господин из столицы вдруг исчез. Уильям остановился в нерешительности, не зная, что ему делать. Идти следом на затухающие звуки боя было страшно. Оставаться здесь еще страшнее. Он поколебался, потом подошел к раненому и помог ему подняться. Затем подвел к одной из ниш и, перехватив того за пояс, уложил в нее. Когда раздался топот за спиной, быстро юркнул в другую нишу, упал на мертвеца и затих. Он не знал, кто это Бюджет, и не хотел знать. Он очень хотел выжить, и поэтому лежал почти не дыша. Топот ног отдалился, и все затихло. Уильям подождал еще, и когда установилась тишина, стал вылезать. Но неожиданно крепкие руки схватили его и прижали к себе. Уильям дернулся и понял, что не может встать. Сверху мешала каменная скала, а снизу лежал мертвец, который крепко своими руками ухватил его за руки. Глаза мумии вспыхнули зеленым светом, и пасть ее раскрылась, показав съеденные желтые зубы.